Глава четвёртая. Тот самый день. Красноярск, день из изнавения Кати Мирошкиной и её мамы. Рауль Моисеевич Улаев сидел в тесной темнушке, служившей врачам отделения скорой медицинской помощи комнатой отдыха. Сейчас уже можно расслабиться, на сегодня череда нескончаемых вызовов в тёмных коридорах, мутных лампочек, запаха карволола и душных пропахших кошками квартир позади. Он устало прикрыл глаза, запрокинул голову на подголовник старого, ещё советского, до перестроечного времени продавленного кресла с обивкой из коричневого, давно потрескавшегося кожзаменителя. Над чашкой чая с ромашкой, что он держал в руках, тонкой струйкой поднимался ароматный пар, любимый атрибут и символ окончания рабочей смены пожилого врача. Блаженную тишину нарушало лишь назойливое щебетание медсестры, кокетничавшей по телефону уже добрых 15 минут. С другой стороны, начавшаяся утренняя суета в отделении вгоняла в блаженное оцепенение. Его всё это не касалось. Бегали лаборантки, нянечки и медсёстры, голкой босовито командовал Михалыч, вернее его сменщик Валерий Михайлович, врач пожилой и поэтому очень требовательный. Как-то так получилось, что они будто из одного теста сделаны. Оба старые, советской выучки, оба с сумасшедшим стажем внеотложки, оба одинокие, даже сердечными каплями, в случае чего пользуются одинаковыми. Михалыч сейчас, судя по всему, крепко вошёл в образ земского врача и распекал Танечку, молоденькую акушерку. — Ну, голубушка, — басил он, нельзя же так относиться к своей работе. Её надо делать либо хорошо, либо никак. И если совсем никак, то вон из медицины. Танечка что-то тихонько и неразборчиво сказала в своё оправдание. Рауль Моисеевич не расслышал. И тем более, она же беременная, а не глухая, а ты на неё орёшь из-за несчастного контейнера с анализами. Рауль Моисеевич отстранённо вздохнул. Как хорошо, что Танечка прострафилась не в его смену. Теперь можно сидеть в старом продавленном кресле и пить чай с ромашкой, не думая, как исправлять ошибки малоопытного персонала. Его уже здесь практически нет. Вот ещё глоток чайку и домой, в пустую холостяцкую берлогу спать. Он открыл глаза. Михалыч наконец-то стих. Танечка убежала провожать женщину в родильное отделение. В коридоре воцарилась долгожданная тишина. Так хорошо, что пожилой врач даже подумал, а не завалиться ли спать прямо тут на низеньком диванчике в углу. а потом уже потихоньку двигать до дома, где его всё равно никто не ждёт, кроме старого фикуса на подоконнике. В действительности доктора вернул звонок. Мобильник противно тренькнул и утробно завибрировал. Рауль Моисеевич сонно взглянул на голубоватый экран. Маруся вызывает, светилась подпись над фотографией улыбающейся старшей дочери. Он нажал на зелёную кнопочку. "Да, да", заверял голосок в трубке. Сердце радостно прыгнуло. Внучок. Деда, ты уже всех сегодня спас. Всех митенька, всех. Ты когда к нам? Вечером жди. Вечером, разочарованно повторил мальчик и расстроенно засопел. Рауль Моисеевич улыбнулся. Вечером будем с тобой железную дорогу достраивать. На другом конце Красноярска раздался тяжёлый вздох, слышно было, как к телефону подбежала дочь. — Папа, чего вечером-то? Я тебя сейчас ждала, чай уже заварила, зелёный, как ты любишь. — Дочь, я с ночной. Поспать хотел, умыться. — Вот у нас и умоешься, и поспишь. Мы с Митькой тебе мешать не будем, мы сейчас гулять пойдём. Да, сынок? На заднем фоне внук затороторил что-то согласительное. Рауль Моисеевич терпеть не мог, когда его начинали уговаривать. Его это почему-то всегда раздражало. Он уже хотел ответить дочери что-то резкое, но осёкся. В самом деле, отчего не поехать сразу к ней и внуку? У них дом большой, уютный, живой. После смерти супруги три года назад его квартира так и не стала снова родной. В ней он чувствовал себя нежеланным гостем, старался не шуметь, не пачкать и не мусорить. Всё напоминало ему о жене. Они вместе прожили 39 лет. И вот она от него ушла. оставив вместо себя кружевные салфетки, накрахмаленные занавески, фарфоровых слоников на полке в серванте, да старый фикус на подоконнике. Но это всё не то. Он остался один. Младшая дочь Рита училась в Питере, старшая Маруся, давно замужем, Митька вон растёт. С зятем в целом хорошее отношение, но и у них дома он чувствовал себя не дома. Получается, он уже три года как бездомный. От этого, наверное, и полюбил Рауль спать на продавленном диванчике в больнице, всё среди людей. Пап, ты меня слышишь? вернул его к действительности голос в трубке. Слышу, Марусь. Отвлёкся просто. Минут через 20 буду, если в пробку не попаду. В трубке послышался отдалённое ура, это Митька заверещал и радостно затопал. Рауль Моисеевич, хорошо, что вы ещё не ушли. В комнату отдыха заглянула гладко причёсанная голова Арины Самойловны, дежурной сестры. Вы в журнале не расписались, а сегодня заведующий проверять будет. Худенькая фигурка в белоснежном халате проскользнула в комнату. Арина Самойловна разложила перед ним журнал, открытый на нужной странице, и показала галочки в тех графах, в которых нужно было оставить подпись. Рауль Моисеевич послушно изобразил в нужных местах свою закорючку. Взгляд невольно зацепился за строки внизу листка. 15 часов 35 минут. Вызов на улицу Калинина, 12, квартира 15. Женщина, 25-е, 10-е, 1975 года рождения, Мирослава Олеговна Мирошкина. Причина вызова — жалобы на боли в области сердца. Высокая температура, потеря сознания вызывала дочь. Перед глазами всплыли бледное лицо молодой женщины. худые руки, безвольно лежащие поверх одеяла, и испуганные глаза дочери. Девочке на вид лет тринадцать, худенькая, такая жалкая. В сердце неприятно зашевелилось беспокойство. Надо позвонить, узнать, как себя чувствует женщина с таким необычным именем — Мирослава. Он мельком взглянул на часы. Стрелки замерли на отметке восемь часов тридцать одна минута. Рановато, конечно, но зато, если женщине стало хуже, Можно заехать, посмотреть ещё раз. Он достал сотовый, набрал номер. Длинные гудки в трубке. По-домашнему никто не отвечал. Пожилому врачу это показалось странным. Рауль Моисеевич поставил последнюю подпись, дождался, когда за Ариной Самойловной закрылась дверь, и набрал ещё раз. Снова длинные гудки. Врач решил, что спят. Возможно, девочка с испуганными серыми глазами отключила звук на телефоне, чтобы не разбудил маму. Перезвоню позже, подумал Рауль Моисеевич и решительно встал. Надо уже ехать домой, внук ждёт. Он быстро оделся и вышел из душной комнаты. На всякий случай он набрал номер Михалыча. Тот уже уехал на вызов. Михалыч, здорово ещё раз. Да, как видишь, никак не уеду. Он послушал, улыбаясь дежурной тираде старинного товарища о вреде чрезмерной работы. Я тебя прошу, будешь мимо Калинина 12 проезжать? Помедь себе заглянуть в пятнадцатую квартиру. В пятнадцатую, говорю. Там, видишь, у женщины температура высокая, за ней присматривает дочь-подросток. Я им звонил сейчас, трубку не взяли. Ну, надо бы посмотреть, как там они. Сердце как-то не на месте. Он толкнул дверь и вышел на улицу, вдохнул лёгкие, как пёрышко, морозный воздух. Если что, может, в больницу мамашу-то забрать. Заедешь? Ну, отлично. Бывай. И уже через несколько минут все его мысли были заняты только дочерью и внуком. Предвкушение встречи всецело завладело им. Ещё полчаса, и он уткнётся в мягкую, шелковистую, пахнущую молоком и детством Митькину щёку, пожмёт его маленькую, такую крепкую ладошку, попьёт ароматный чай, и чёрт с ним со сном, пойдёт собирать железную дорогу. Маруся пусть сама идёт в свой магазин или куда там ей надо. Оба тома не смейкой вместе завалиться спать, он уставший после ночного дежурства, и внук, переполненный восторгом от большой железной дороги и гудящих паровозов. Ближе к вечеру, уже собираясь к себе домой, Рауль Моисеевич вспомнил о женщине с Калинина 12. От чего-то перед глазами опять встало жалко, как промокший котёнок, потерянная девочка. Он позвонил Михалычу. Алло, здорово, Михалыч, как смена? Тихо. — Хм, видать, мне достанется. Ну да ладно. Ты скажи, на колени на двенадцать заезжал? Оказалось, Михалыч был там сегодня, но ему никто не открыл. В квартире, похоже, никого не было. — Может, уехали к родственникам каким? — протянул Михалыч из трубки. — Да нет. — Рауль Моисеевич с сомнением покачал седой головой. — Дочь говорила, что нет у них никого. Одни они тут, оттого и беспокоюсь по-стариковски. «Ну ладно, Михалыч, бывай. Спасибо в любом случае». Чтобы подстраховаться, он позвонил на пульт дежурной, узнать, не было ли повторного вызова с этого адреса. Но нет, не было. Тогда он решил ехать сам. Пришлось сделать лишний крюк, чтобы маршрут к дому прошёл мимо девятиэтажки на улице Калинина. Вот он, этот невесёлый подъезд с противными тёмно-зелёными панелями. И кто придумал красить стены таким оттенком? Рауль Моисеевич поднял голову, пытаясь приугадать, куда выходит окно пятнадцатой квартиры. Насколько он запомнил, Мирошкины жили на четвёртом, первый подъезд, квартира угловая. В окнах угловой квартиры на четвёртом этаже горел свет. Может, это чужая квартира? Он поднялся на нужный этаж, стараясь не шуметь, тихо подошёл к двери, прислушался. Там, в глубине закрытой квартиры, явно шла какая-то жизнь. Он отчетливо слышал скрип половиц, медленные осторожные шаги. Рука потянулась к кнопке звонка, но Рауль Моисеевич передумал звонить. Что если бедная девочка на цыпочках передвигается по квартире, чтобы не будить уснувшую мать? Он осторожно постучал. Звуки за дверью стихли, квартира настороженно замерла. Пожилой доктор ещё прислушался. Действительно, тот, кто находился в квартире, не хотел открывать дверь. Странное ощущение прокралось за воротник, пробрало до костей и пересчитало позвонки беспокойства, к которому примешивалось чувство опасности. Рауль Моисеевич постоял ещё некоторое время у закрытой двери, потом решительно пересёк лестничную клетку и нажал на чёрный пупырышек звонка у обитой дермантином соседской двери. За ней тут же послышалось торопливое шарканье, покашливание. Кто там? Отчётливо спросил у пожилой голос: "Добрый день. Это доктор Соскорый. Я к вашим соседям приходил", громко произнёс он. "Не могли бы вы открыть дверь?" Скрипнул замок, и через узкую щель, оставленную дверной цепочкой, показалось вытянутое от удивления и любопытства лицо пожилой женщины в очках-половинках, а из глубины квартиры на лестничную площадку ринулся насыщенный аромат борща и гренок с чесноком. "Извините, пожалуйста." — вежливо проговорил Рауль Моисеевич, стараясь отвлечься от восхитительного аромата. «Я доктор Улаев из отделения скорой помощи горбольницы. Вчера примерно в это же время, чуть раньше, я приезжал к вашим соседям из пятнадцатой квартиры». Соседка кивнула и поправила очки, а Рауль Моисеевич продолжал. «Сейчас приехал справиться, всё ли у них нормально, а никто не открывает. Не знаете, они уехали?» Старушка подозрительно его оглядела, доктор поёжился, почувствовав себя преступником. — А с каких это пор врачи скорой так пекутся о своих пациентах? Я вон давеча, сердцем маялась, вызывала бригаду, приехали, укол поставили, уехали, К терапевту на участок велели идти, как оклемаюсь. И никто потом не справлялся, что со мной, да как я себя чувствую. Она подозрительно вглядывалась в лицо доктора. будто намереваясь запомнить его для фоторобота. «Или знакомая какая, так звони ей на мобильник. Чего ко мне ломишься?» «Да нет, незнакомая». Рауль Моисеевич поперхнулся. Просто за больной только дочка приглядывала. Подросток. Мало ли что. Телефон, оставленный для связи, не отвечает, дверь не открывают. Беспокоюсь, не стало ли женщине хуже?» Старушка поёжилась, плотнее запахивая пуховый платок на покатых плечах. "Но «Ну, не знаю, куда они могли деться", ворчливо бросила она. "Может, уехали куда?" повторил свою догадку доктор. "Да некуда им". Старушка воодушевилась. "Нет у них никого. С роду не слыхала про их родню". "Да вы не беспокойтесь", добавила она. "Мирославина наверняка лучше стало". Вчера вечером, аккурат, программа "Вести" началась, к ним гости привалили, шумели, что-то там передвигали даже, до поздна не ложились. И спать вон, Тамаре Фёдоровне, она под ними как раз живёт, всю ночь не давали. А про Тамару Фёдоровну вы откуда знаете? так жаловалась она. Утром сегодня виделись. Женщина снова неодобрительно окинула его взглядом. Для большей убедительности добавила: Милиция к ним даже вчера приезжала. Тоже у меня спрашивала, дома ли Мирослава, так что наверняка полегчало мамаши-то. Рауль Моисеевич кивнул, поблагодарил словоохотливую соседку и пошел вниз. Странная мысль не давала ему покоя. Дочь Мирославы не выглядела как девочка, которая способна позвать в гости шумную компанию, пока ее мать не здорова. А то, что Мирошкиной не могло стать лучше за пару часов настолько, чтобы звать толпу гостей, он был совершенно уверен, что-то здесь было не так. От слов соседки про стражей порядка тоже скребло на душе. Доктор жалел, что не уточнил сразу, с какой стати полиция, которую старушка-соседка по старинке называла милицией, приезжала в квартиру Мирошкиных. Может, это из-за жалоб на шум соседки снизу, Тамары Фёдоровны. Да нет, соседка бы мне об этом точно рассказала. Зря не узнал. Следующим утром врач отделения скорой помощи городской клинической больницы Рауль Моисеевич Улаев возобновил звонки в квартиру Мирошкиных. Однако его попытки опять не увенчались успехом. Никто по-прежнему не брал трубку. Квартира словно вымерла. В листке вызова было указано место работы Мирошкиной — местный краеведческий музей. Узнать его номер не составило труда, но то, что он выяснил, дозвонившись туда, потрясло доктора до глубины души. Секретарь директора музея по голосу милая молодая девушка, узнав, что звонит доктор со станции скорой помощи, охотно поведала ему последние музейные сплетни. Оказалось, что Мирослава Мирошкина позавчера днём почувствовала себя плохо. Доктор подумала, что это было как раз перед тем, как она вызвала неотложку. Пожаловывшись на сильную головную боль, Мирошкина, по словам секретаря, обратилась к директору с просьбой отпустить её домой отлежаться. Рауль Моисеевич про себя чертыхнулся от этой вечной реакции работающего человека на недомогание: отлежаться или выпить чего-нибудь такого разрекламированного, лишь бы не идти на приём к врачу. Очевидно, менеджер среднего звена или инженер на заводе гораздо лучше разбирается в медицине в целом, не в своих соплях в частности. чем врач, которого этому учит несколько лет в институте. Что там дальше? Директор. Она же у нас вообще тётка Мировая, разумеется, поддержала ценного работника в стремлении отлежаться и отпустила домой. Было это со слов секретаря примерно в полдень, а после закрытия музея часов около 8:00 вечера всех подняли по тревоге. Были взломы, проникновение в кабинет Мирошкиной. Понаехала полиция, какие-то граждане в штатском, У нас ведь, знаете, ценнейшие экспонаты хранятся, отметила секретарь с предыханием. Начали всех спрашивать, всё узнавать, копировать, распечатывать, но экспозиция оказалась не потревожена. Взломали замок только в кабинете Мирошкиной. Ой, ужас, вздыхала девушка. Там оказалось всё перевернули, сейф вскрыли. Мы стали звонить Мирославе, чтобы она срочно приехала. Следователь должен был проверить всё ли на месте и если нет, описать то, что похищено. Но она трубку не взяла. Группа выехала к ней на дом. Тоже ничего, представляете? Дома никого не оказалось. А днём на работе жаловалась, что плохо себя чувствует. То есть как никого не оказалось? Удивился доктор. Он помнил, соседка говорила, что как раз в тот день вечером, после вызова скорой помощи, у них было шумно. Ну как? Никого дома не было, во всяком случае никто дверь не открыл. Мысли у доктора путались. Так, днём Мирослава отпросилась с работы, потом вызвала скорую помощь. Вечером часов в 8 злоумышленники проникли в помещение музея. Соседка сообщала, что между 8 и 9 часами вечера дома у Мирошкиных было шумно, даже мебель передвигали. А что, если это были те же люди, которые перед этим взломали кабинет Мирославы? при этом всё стихло ровно к тому моменту, когда приехала полиция. Руки у Рауля Моисеевича похолодели. В голове стали возникать самые страшные картины. Вчерашние подозрения усилились, и он решил, что его показания могут быть нужны следствию или для поимки преступников, или для того, чтобы восстановить доброе имя Мирославы, которая в самом деле была больна и отпрашивалась домой не спроста. А кто был старшим из следственной группы? спросил он севшим голосом. Возможно, вам оставили телефон. Конечно, девушка с воодушевлением пошелестела бумагой. Записывайте, следователь Лисков Виктор Геннадьевич, и продиктовала его рабочий номер. Следователь Виктор Геннадьевич Лисков медленно и с чувством тёр глаза, отдвинувшись подальше от монитора компьютера. Зевнув, нажал на иконку печать. Сразу загудело во всю Ивановскую и зашумел принтер, выпуская в свет его опусы. Следователь вздохнул. Адское у него всё-таки работа. Всю ночь пашешь на выездах, опрашиваешь и ищешь, успокаиваешь, обещаешь, а потом целый день лбом толстым трудишься. Сочиняешь из всех сил рапорты, справки, отчёты, запросы, описи, постановления. Кто придумал столько бумажек? Вот вопрос, мучивший его уже который год с начала службы в органах. Вот сидел какой-то человек, чесал от скуки в затылке и придумывал названия документов, а другой, не менее умный, обкладывал ими и без того трудную работу сотрудников правоохранительных органов во всех возможных инстанциях, рекомендациях, правилах и бюллетенях. А третий человек, тоже, конечно, не менее умный, придумал внести это всё в уголовно-процессуальный кодекс. И теперь, даже если захочешь, не пройдёшь мимо. Заполнишь, запротоколируешь, упакуешь, отправишь. Он поёжился. Кофейку бы. Одна чашка стопроцентно спасла бы от усталости. Ну и тут фигушки. Старшие товарищи по оружию в беспрестанной борьбе с организованной и не очень преступностью выпили за ночь весь запас кофе. В тумбочке остался только сахар. Лесков достал из сахарницы белый искрящийся кусочек, Отправила его в рот, ты, откинувшись на спинку кресла и забросив руки за голову, вытянул затёкшие ноги под столом. Принтер ещё минуточку другую будет работать, можно и подремать, брякнул рабочий телефон на столе. Кого это принесло нелёгкое в такое время? Виктор Геннадьевич открыл один глаз и посмотрел на аппарат как на предателя. Не помогло. Телефон настойчиво тренькнул ещё раз. Виктор Геннадьевич тяжко вздохнул, схватил зелёную трубку и недовольно буркнул: Лисков у телефона. Добрый день, отозвался спокойный мужской голос. Мне ваш номер дала секретарь директора краеведческого музея, в котором позавчера ночью был взлом. Лисков вместо ответа молчике внул, будто собеседник мог это видеть, а на другом конце провода продолжали: Меня Рауль Моисеевич зовут. Я врач скорой помощи. Это я приезжал на вызов к Мирославе Мирошкиной. Она действительно была больна. Дочь вызвала бригаду. Я сделал укол, сказал, чем лечиться и дал рекомендацию показаться терапевту. Следователь окончательно проснулся, тряхнул головой, героически припоминая, кто такая Мирошкина. Через некоторое время события по уголовному делу, не спеша, выстроились в голове в надлежащей последовательности. Получается, в день ограбления искусствовед Мирошкина почувствовала себя плохо. Вернулась домой с работы ещё до обеда, после 12 часов. Затем ей стало хуже, и ближе к вечеру, около 4 часов, к ней вызвали скорую. Дома с больной оставалась только дочь-подросток. Ближе к 8 вечера, перед тем как смотреть вести, соседка слышала из их квартиры шум. Около 9 в квартиру приехала следственная группа, чтобы опросить хозяйку по поводу музейной кражи, но дома никого не было. И, судя по информации от оперативников и участкового, так никто и не появился за эти два дня. Вопрос, что всё это значит? Куда могли деться дочь и её мать? Надо опросить соседку и этого врача подробнее. Да и квартиру Мирошкиных, похоже, придётся вскрывать. Договорившись о встрече с врачом и забыв про свои распечатанные бумаги, Лесков схватил видавшую виды куртку и выскочил из кабинета.